Алла Ромашова Преступление без наказания Аннотация Серия убийств прокатилась по удмуртскому городу Воткинск накануне визита в городок Александра II во время его поездки по Российской империи гувернантка будущего композитора Петра Чайковского Фанни Дюрбах включается в расследование, которое ведет тайный советник Лагунов. Кто настоящий преступник? На этот же вопрос ищет ответ журналистка Елена, приехавшая в городок в 21 веке. Елена со своими новыми друзьями, звонарем и художниками Пытается найти пропавшую историческую икону, знакомясь с православной и языческой историей Удмуртии, и оказывается причастной к еще одному убийству. Кто стоит за всеми этими преступлениями, и как они связаны с судьбой девушки и событиями XIX века? Писательница Анастасия Туманова о книге. Роман не позволит читателю заскучать ни на миг. Все герои интересны, многогранны, каждый со своим характером и линией поведения. Они вызывают у читателя самые разные эмоции. От иронии до глубокого сочувствия и сопереживания. Я благодарна тем обстоятельствам жизни, что позволили мне познакомиться с удивительными людьми, населяющими аутентичный, полный дивной истории и красивейший удмуртский край. А также с иконописцами и реставраторами, людьми, имеющими за плечами непростой жизненный опыт и нашедшими свое предназначение. Благодарна своему замечательному редактору Анастасии Драбининой с вниманием и душевной теплотой, следящей за всеми кульбитами повествования. Пролог Старика звали Эштерек в честь легендарного удмуртского богатыря. Это имя дали ему, когда племя выбирало главного жреца – Тора. Тогда он еще был рослым крепышом с богатой огненного цвета бородой, из-за которой и получил звание главного жреца. Старик обвел глазами заливной в солнечных всполохах лук, по которому стелился утренний туман. Задержался взглядом на покосившихся срубах домов с провалами окон, мельком осмотрел чистокол загона для скота. И долго не моргая морщинистыми веками с белесыми ресницами, разглядывал могилы холмы с деревянными столбиками, украшенными лентами и разноцветными кусками ткани. Земля быгов грустила, провожая свой народ. Капельки росы плакали на резных листьях березы. Влажная трава клонилась к земле, Устрашающие головы деревянных идолов торчали над белой пеленой плотного тумана и смотрели, смотрели вдаль, туда, где по проселочной дороге двигалась вереница подвод, запряженных низкорослыми вятскими конями. Подводы растянулись вдоль вспаханного, но уже ненужного поля. Быстрые мелководные в этих местах реки водки. Перелеска с громадной священной елью. Старик провел ладонью по глазам и, опираясь на посох одной рукой, а в другой, держа трепыхающийся желтый комок, двинулся, слегка прихрамывая, в сторону старого кладбища на окраине оставленной деревни. Замер рядом с крайним холмом, на котором возвышался столб с тамгу. Тамгу — родовой фамильный знак. Печать, который ставился на родовое имущество, в том числе и скот. Как правило, потомок определенного рода заимствовал тамгу своего предка и добавлял к ней дополнительный элемент, либо видоизменял ее. В качестве прототипа для тамги, по имеющимся этнографическим данным, выступали простейшие геометрические фигуры – круг, квадрат, треугольник, угол и другие – Сакральные пиктограммы, птицы и животные, бытовые предметы, орудия труда, оружие и конская сбруя. Иногда буквы разных алфавитов. Рода Дурга. Изображающим коня. Поклонился. Откинул посох, засунул руку в складки длинной тканой рубахи, достал небольшой нож с вырезанной на кости какого-то древнего животного рукояткой, чиркнул по желтому комку. Брызнула струйка крови. Жрец дождался, когда кровь перестанет течь. Положил тельце утенка. Утка — традиционное жертвенное приношение удмуртов. Соединяет мир живых и мертвых. На могилу и стал что-то шептать себе под нос, изредка вскидывая руки. Затем, словно его подрубили полниц на землю, затих. Прошло довольно много времени. Караван таял вдалеке, уходя за горизонт. Нетерпеливое ржание прервало то ли сон, то ли кратковременную смерть шамана. Он зашевелился, дотянулся до посоха и, помогая себе, медленно встал с земли. Эштерек громко попрощался с предками. — Простите и прощайте, мертвые души! Не держите зла! Не по своей воле покидаем мы вас! но по велению богов. Ждите нас в стране мертвых и помогайте с того света живым. Прощайте, отец и мать, мой род». Закончил, опустил руки, как уронил, повернулся и побрел в сторону телеги, ожидавшей его. Голова рода Дурга, из которого происходил и самый штырек, невысокий плотный скуластый удмурт Шуда. Освободил для жреца удобное место на телеге, дождался, пока старик взгромоздит свое сухое тело на подстеленную ему солому, гикнул, легко ударил кнутом по крупу лошади и под воду тронулась, догоняя остальные. «Ничего-ничего», — приговаривал Шуда. «Там тоже мягкий мох, быги-быги, даже больше, чем здесь. И пастбище нетронутые, и река рыбная. Место под дома нам выделили. Тора не обидел. А постройки мы почти все перевезли, оставили самые уж старые, ненужные. Все будет хорошо. Не грусти, старик. Эштарек, повернув голову, смотрел в сторону кладбища. Молчал. Он понимал, что уходить надо. Движение времени не остановить. На знаки показали, что этой земле уготована другая участь. Несколько лет у дмурты слышали странные звуки, похожие на скрежет металла. Вначале у воды, потом на кладбище, а в последнее время в Куале, священном месте. Так богиня земли скрежещет зубами от боли. Сам Иштарек провел моление про матери Великой Воде в родовом святилище. Великий инмар, великая небесная вода, Воршут, скажи, сообщи. Туно? Если Торо был главным жрецом, который сам в обрядах участия принимал редко, больше следил за порядком, то Туно ⁇ гадатель-предсказатель-колдун, умеющий определенным образом воздействовать на природу человека и животных, а также люди, знавшие язык зверей, пчел, огня, крови. Знание Туно, как правило, передавалось по наследству, от отца к сыну. Довел себя до экстаза, увидел ее, большую воду, затопившую деревню, луга и пастбище вокруг. Над огромной водой возвышался металлический крюк, назначение которого было жрецу непонятно. Не иначе вылез из преисподней. Нельзя было оставаться на этой земле. «Проклятая она!» А утром один за другим пчелиные рои снялись и с низким гулом, задевая по дороге кустарники, углы домов, приседая ненадолго на ветве деревьев, встреченные по дороге, перебрались в соседнюю деревню, где жил брат нынешнего Торо с семейством. Так и определились с местом новой жизни. Молодежь радовалась. На новом месте водились красивые девки, а парни слыли работящими. Старики грустили. Жрец покачивал желтой от старости бородой в такт движению лошади и думал, что, покидая мертвых, люди меняют свою судьбу. Минуло много лет. Двести раз начиналась и заканчивалась ярая студеная зима. Пролетало белое незаметное удмуртское лето. И сейчас на том же холме, с которого когда-то прощался с деревней Шаман, стоял граф Петр Иванович Шувалов. Блистательный камергер, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, генерал-фельдмаршал, министр. Плотный, круглолицый мужчина в парике и изящном камзоле, выглядел на фоне дикого леса и поросшего бурьяном пустыря заморским попугаем, не весть откуда залетевшим в глухую удмуртскую деревню. Солнце отражалось в серой глади воды и слепило. Прищурившись, Петр Иванович удовлетворенно рассматривал каменную основательную плотину, расположенную по течению трех рек — водки, шаркан и березовки. 382 сажени в длину, самую большую в Россию, ниже которой расположился железоделательный завод. Его металлический скрежет доносился до места, где стоял граф. «Алексей Степанович!» — обратился граф к своему собеседнику. «На вас вся надежда, только вы можете управлять народом. Вы строили плотину, вам и продолжать». А рядом с графом возвышалась длинная и худая фигура горного инженера, основателя Воткинского железоделательного завода Гиттен Фервальтера. Горный чиновник 10 -го класса. Немецкая. От Хутте, плавильня и Вервальтер, управляющий. Москвина. «Правда, говорят, что вы лютуете, и немало людей положили при строительстве водохранилища». Крестьяне хоть и в вечном пользовании приписаны, но... Императрица безосновательного жестокого обращения с народом не любит. Недовольство и среди населения могут быть, все такое. Будьте э -э, поаккуратнее, что ли. Говорят, что удмурт язычники могут и порчу навести. Вам это надо? — Петр Иванович, вы же меня знаете, я не в порчу, а в кнут верю. Как можно построить в такой короткий срок плотину, да еще подготовить почву, чтобы держала воду? Разве можно создать глиняную чашу на такой большой площади, не положив несколько катаржан? Это все беглые воду мутят. Москвин ухмыльнулся невольному каламбуру и продолжил. Кто работал, тех наградили. А кто Ваньку валял. Ну что поделаешь, народ здесь ленивый, работать не хочет. Однако императрица нами довольна. Дас. Так что можете приступать к работе управляющего завода с завтрашнего дня. Выделяю вам жалование в сто рублей в год и два десятка крепостных. Казенную квартиру для вас уже подготовили. Жена ваша, насколько мне известно, назначением довольна. Так что с Богом. И вот еще, надо бы на храм построить, а то не порядок. Поселок есть, завод есть, храма нет. Не хотят сюда мастера из крупных городов ехать. Удмуртам-то понятно, храм не нужен, но если мы хотим, чтобы завод процветал, приносил прибыль. Надобно нам и местный народ к христианству приучать. А то вон уже сколько лет с ними маемся, а толку чуть. Вроде и покрестились, а все норовят свои обряды провести до Христа, как башка какого. Вряд со своими идолами поставить. Не делай это, порядок нужен. Я и икону привез. С месяц как обрели мощи святителя ростовского митрополита Дмитрия, а образ уже написан. Успеем быстро храм построить? Первым в его честь станет. Будет сделано, Петр Иванович. Храм построим. Только папа пришлите. Москвин пнул ногой галыш, тот покатился с горки, набирая скорость. Плюхнулся в воду, пошли круги, задрожали в солнечном свете и затихли. Пруд стоял во всей красе. Огромный. Новорожденный. Гладь замерла. Сосны по берегам тянулись с первобытной силой в небо, отражаясь в поверхности большой воды. Так зарождался рабочий город. Воткинск.